Глава двадцать восьмая. Разбудили меня опять прожектора и сирена. Проклиная Жан Поля, его папу, дедушку и весь род до седьмого колена, я продрал глаза. Увидел Жерара, вкатывающего в камеру знакомую тележку с подносами, спрыгнул с койки и схватил поднос. Сирена заткнулась, прожектора погасли — Интересно, это реально как-то связано или мне просто везет схватить под нос именно в тот момент, когда глохнет сирена? — Доброго утречка! — приветствовал меня Жерар. — Как спалось? — Охренительно! — проворчал я. прям дом родной вспомнил. Мне мама по утрам всегда такую же сирену включала, а папа прожектора врубал и в глаза светил. Жерар посмотрел с уважением. — Серьёзно тебя воспитывали. Наверное, потому и гонщиком стал. А по мне по утрам только игуаны ползали. — Кто? — офигел я. — Ну, я в детстве у бабушки жил. У мамы было двое детей от первого брака. Я и младший брат. И трое от четвёртого. Тройняшки. Маме приходилось нелегко, поэтому нас с братом бабушка забрала к себе. Бабуля разводила игуан — породистых на продажу. ну конечно, не из каждого помета удавалось продать всех, поэтому некоторые так и оставались у нее. В пять утра они просыпались и начинали ходить по мне. По брату тоже. Но он был хитрый и научился их отпугивать. — А почему же тебя не научил? — Потому что этот говнюк прятал в мою кровать капустные листья и дохлых мышей. — мрачно сказал Жерар. — Жерар. Игуаны шли на запах ко мне, а его не трогали. «Так почему же ты ему в кровать ничего не напихал?» «Я не знал. Я почти не чувствую запахов и не догадывался, что у меня под матрасом дохлые мыши». Брат признался в своем коварстве только незадолго до переезда. Они с женой решили навсегда переехать в мир С-А-694-32-H. И брат думал, что больше мы не увидимся. — А ты чего? — заинтересовался я. Я рассердился и побил его. Не очень сильно. Тут же Рар задумчиво посмотрел на свои пудовые кулаки. — Брат все-таки. Молотком для мяса. Мы как раз готовили стейки к прощальному семейному ужину. Но пока брат лежал в больнице, от него ушла жена и переехала в мир С-А-694-32-Х с новым мужем. А брат остался. И теперь мы снова, как в детстве, живем вместе. Игуану завели. «Высокие отношения», — пробормотал я. «Да уж, братская любовь — это тебе не абы что». Вот уж когда порадуешься, что единственный ребёнок в семье. Я придвинул к себе судок и снял крышку. — Ну, я пойду, — засуетился Жерар. — Остальных проведу я. — Сегодня привет, — кивнул я. — Скоро увидимся. «Да, — Да-да, — закивал Жерар. — Увидитесь. И от чего то засуетился ещё больше. «Эй — Эй! — насторожился я. — Всё нормально? — «Конечно! Разве может быть иначе?» «Да хрен вас разберет! У вас тут, по-моему, иначе как иначе вообще не бывает. Все через задницу». Жерар сделал вид, что меня не услышал. Выкатил из камеры тележку с подносами и закрыл дверь.